Советские десантные подразделения высаживались в китайских городах не для того, чтобы разрушать мосты, дороги и заводы, а для того, чтобы не допустить их разрушения. В такой войне для стратегической авиации работы не было. В начале 20-х годов стратегическая авиация была нужна Сталину для того, чтобы никто не помешал свободно наращивать советскую военно-экономическую мощь. Со второй половины 30-х Сталин все более склоняется к сценарию такой войны, в итоге которой экономический потенциал Германии будет не уничтожен, а захвачен и в дальнейшем использован советами. Глава третья. Про Иванова. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови. Господи, благослови! Александр Блок. Исследователь порой отдает всю жизнь научному поиску, и вот однажды судьба посылает ему удачу. Он открывает имя никому ранее неизвестного фараона. Именно такая удача выпала и на мою долю. В пропыленных архивах я нашел сведения о некое могущественном, но малокому известном вожде.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 25 сентября 1943 года маршалы Советского Союза Жуков и Василевский, генералы армии Рокосовский, Ватутин, Конев и Малиновский получили совершенно секретную директиву на форсирование Днепра. Документ начинался сурово и просто. Товарищ Иванов приказал. У товарища Иванова было достаточно власти, чтобы ввести в сражение одновременно пять армий. Или 10? Или 20? Директива от 25 сентября 1943 года отдавалась одновременно четырем фронтам, в составе которых была 31 армия, включая 4 танковые армии и 4 воздушные. И это не предел. В распоряжении товарища Иванова во время войны было 70 общевойсковых, 18 воздушных Пять ударных, одиннадцать гвардейских, шесть гвардейских танковых армий. Помимо этого, армии НКВД, армии ПВО, отдельная гвардейская воздушно-десантная армия, десять саперных армий и так далее, и так далее, и отдельные корпуса десятками, и отдельные дивизии сотнями.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 и заместителем Наркома иностранных дел, а неофициально чекистом, приближенным к Лаврентию Павловичу. Так вот, деканоза в долгие годы понятия не имела существования товарища Иванова, и однажды получилось нехорошо. В 1940 году прибыла в Германию советская делегация специалистов по авиапромышленности. Советские товарищи посетили секретные заводы, включая подземные, Конструкторские бюро осмотрели новейшие образцы германской авиационной техники, купили, что понравилось, и попросили посольство, в те времена именовалось полпредством, и торговое представительство оплатить. Здесь снова возникает вопрос, кто кому больше верил. Германские господа...